Глава четвертая. Хозяин дома обнаружился в кабинете на втором этаже и встретил нас не слишком ласково. Вид у него, когда мы вошли, был несколько потерянный и даже, я бы сказал, растерянный. Однако он очень быстро овладел собой и, учтиво поднявшись из-за стола, осведомился. «Чем могу быть полезен, господа?» Пока Йен представлялся и расшаркивался, я внимательно изучал нашего собеседника. Немолодой, седовласый, с осанкой уверенного в себе человека, проницательный и, судя по жестким складкам в уголках рта, довольно упрямый. При этом ухоженный, если не сказать, что халеный, с властным, не утратившим былой красоты лицом ничуть не обрюзгший и почти не утративший резкости движений, свойственной всем энергичным, решительным людям. Когда Йенза говорила о возможных конкурентах, господин Дроуди даже глазом не моргнул. В данный момент его эта тема не беспокоила. Угроз, анонимных или явных, как он нас заверил, в его адрес за последнее время не поступало. Подозрительные личности в окружении не появлялись. Поставщики не подводили, скупщики только наращивали объемы заказов, и вообще семейное дело активно развивалось. Однако, когда разговор зашел о госпоже Дейбс, хозяин дома моментально замкнулся. Его седые брови дрогнули, тонкие губы плотно сжались, на лицо легла непроницаемая маска. При этом прямого ответа на тщательно завуалированный вопрос Йена он так и не дал. Тот факт, что домик в саду нежилой, никак не подтвердил, но и не опровергнул. Демонстративно пропустил мимо ушей пару скользких намеков. И даже когда Нориди упомянул о том, как именно умерла экономка, в его глазах ничто не изменилось а голос остался таким же ровным и бесстрастным, как раньше. Наконец, мне надоело ждать, пока они перестанут ходить вокруг до да около, выписывая словесные пируэты. Поэтому я просто встал и, мысленно послав всех подальше, задал интересующий меня вопрос, что называется в лоб. На что господин Дроуди окатил меня поистине ледяным взглядом, и, не меняя тона, скупо заметил. «Мне кажется, вы превышаете свои полномочия, господа. Моя личная жизнь никого, кроме меня, не касается. До вашей личной жизни нам нет никакого дела», — заверил его я, проигнорировав предостерегающий знак от Йена. «Но вчера в вашем доме была убита женщина». Йен беззвучно рукнулся. «Убита?» Впервые дрогнула маска господина Дроуди, и на мгновение из-под нее проступило нечто, напоминающее боль. «Не безразличная вам женщина», — с нажимом добавил я, дерзко глядя ему в глаза. «И наша задача — как можно быстрее установить, почему это произошло». На лбу хозяина дома пролегла глубокая морщинка. «Прошу прощения, господин Нуриди. Он устало потер переносицу. «Я не совсем понял вашего коллегу. Вы полагаете, что Элизабет была убита?» Йен кинул на меня испепеляющий взгляд и осторожно ответил. «Мы еще не уверены, но вероятность этого события очень велика». «Я должен знать точно!» Неожиданно вышел из себя господин Дроуди, резко поднявшись из-за стола, и уперев в него горящий диковатыми огнями взор. «Вы обязаны рассказать мне все!» И вот тогда я, наконец, смог увидеть, какой он на самом деле. Нездержанный и хладнокровный, как мгновение назад. О нет! Сейчас в его глазах бушевал такой огонь, что об него можно было обжечься. Неистовый, взрывной, просто ураган эмоций. Но при этом, как он ее называл по имени? С какой теплотой, тревогой и одновременно нежностью? «Нам нужно осмотреть комнату, где жила Элизабет», — быстро сказал я, снова нахально встряв в разговор. «Мы понимаем, что вам сейчас очень тяжело, но это может помочь в расследовании». «Да что вы понимаете?» — горько усмехнулся господин Дроуди остыв так же быстро, как и вспыхнул, а потом покачал головой и, прикрыв веки, так же горько добавил. Хотя сейчас это не имеет значения, ее ведь больше нет. Так какая теперь разница, что скажут обо мне люди? Господин Дроуди, идемте. Хозяин дома, словно что-то для себя решив, быстро направился к выходу. Я покажу вам комнату и расскажу все, что вас интересует. Но взамен я хочу знать, что стало известно о смерти Элизабет, и почему вы считаете, что она умерла неправильно. Мы понимаем друг друга, господа. Ну, спасибо тебе, Арт», — мелькнуло злое в глазах Йена. Хотя вслух он ответил совсем иное. «Я же сделал каменное лицо...» и мудро, не став давать никаких обещаний, вышел из кабинета. Ее настоящая комната оказалась такой же небольшой, как та, что мы видели в саду, но намного более уютной, и располагалась здесь же, на этаже, совсем недалеко от библиотеки, поскольку, как обмолвился по дороге господин Дроуди, его мнимая экономка всегда была неравнодушна к книгам. Ей было девятнадцать, когда я впервые ее увидел. Задумчиво обронил он, открывая перед нами дверь. Шел сильный дождь, было ветрено. Она сидела возле одного из причалов, прижимая к груди полупустую котомку, и горько плакала. А я в это время пробегал мимо, стремясь как можно быстрее добраться до навеса. Наверное, я бы не остановился. У меня было много забот потому что отец считал, что чем раньше передаст мне дело, тем больше я успею в него вложить. Но когда мы поравнялись, ветер вырвал из ее рук платок и швырнул мне прямо в лицо. Перешагнув порог, мужчина окинул взглядом пустую комнату и, неожиданно шагнув в сторону, снял с полки аккуратно сложенный, искусно вышитый платок нежно-голубого оттенка. Она замерла до дрожи, до нитки вымокла. Ей было некуда идти, поэтому я ее пожалел. Он со вздохом поднес платок к лицу и коснулся его губами. «Вот и низкий шелк», — безошибочно определил я. «Но вышивка старая, сейчас такую уже не делают. Добротная, кстати, вещь, и очень долго сохраняет первоначальный цвет». Йен подозрительно покосился в мою сторону, а я огляделся и с некоторым удивлением обнаружил, что в комнате довольно много вещиц из этого недешевого материала. Изящный шарфик, забытый на крючке возле входа, просторная накидка с отделанным дорогими кружевами капюшоном, совершенно новенькая подставка под вазу с цветами, тонкий плетеный шнурок, идущий вниз от закрепленного на стене колокольчика. «Элизабет родом из Латейна, ответил господин Дроуди на мой невысказанный вопрос. «Она приехала сюда совсем одна и сильно тосковала по родине, поэтому каждый год в день нашей с ней первой встречи я привозил ей небольшой подарок из ее родной страны 49 лет подряд» и она это ценила. У нее были какие-нибудь враги, поспешил отвлечь его от воспоминаний йен. Может, недоброжелатели, завистники, просто люди, которые желали ей зла. Элизабет почти не выходила из дома, покачал головой хозяин дома. Она не любила людей и вообще старалась как можно меньше бывать на улице. Смешно сказать, но она боялась открытых пространств избегала новых лиц, поэтому я оградил ее от всего мира, построил вокруг нее крепкую стену и сделал все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Ага, понятно теперь, почему комнатка такая маленькая, а дом напротив такой большой. А как давно Элизабет стала бояться выходить на улицу, прищурился я. Сколько я ее знал. Из-за этого мы и переехали за город. Почти сразу после того, как стали близки. И поэтому же, кроме Дворецкого, который служил еще моему отцу, я почти никого сюда не пускал. А в последнее время в поведении вашей экономки ничего не изменилось? Абсолютно. Она была счастлива здесь. На лицо господина Дроуди набежала легкая тень и каждый день благодарила меня за то, что я смог подарить ей это чудо. «За ограду она не выходила?» — снова спросил Ян. «Вообще к ней не приближалась. Все, что Элизабет знала, — это дом и наш сад, в котором ей было спокойно и хорошо». «А как же работа по дому?» — озадачился я. «Если у вас не было слуг, то неужели Элизабет делала все сама?» «В таком огромном особняке?» «Нет, конечно», — невесело усмехнулся мужчина. «Мы широко используем бытовые амулеты для чистки, уборки, мытья и даже стирки. Поверьте, у меня достаточно средств, чтобы позволить себе тратить их на то, что я считаю нужным. И я часто бываю в столице, где хватает молодых пытливых умов желающих подработать на создании принципиально новых артефактов. Я у них частый гость, даю заказы, которые порой и сам считаю странными, плачу деньги, а через время получаю результат. У меня в доме стоит единственная в Верле и, наверное, во всей Алтории машина для стирки белья, громоздкая, пожирающая прорву заряда у амулетов, зато исправно чистящая одежду и не заставляющая никого портить руки щелочью. Есть амулеты, поглощающие неприятные запахи. Амулеты, позволяющие ухаживать за старой древесиной. Амулеты для сбора пыли, воды и грязи. Амулеты для защиты и охраны. Осветительные, предупредительные, атакующие, парализующие. Да каких только нет. Я столько денег на них потратил, что Элизабет почти не приходилось работать по дому. Разве что готовить. Но готовить она как раз любила, и я не стал лишать ее этой радости, заводя личного повара. Мы с Йеном снова переглянулись. Как занятно. Но, наверное, это и есть любовь. Значит, посторонние в вашем доме не появлялись, уточнил ен, медленно пройдясь по комнате. Господин Дроуди покачал головой. Практически нет. А если кто и бывал, то Элизабет сразу уходила к себе и не появлялась до тех пор, пока за гостем не закрывалась дверь. Она жила уединенно и очень тихо. Родных у нее не осталось. Друзей и близких тоже. В богов она не верила. И даже молитв из ее уст я ни разу за это время не слышал. «Все, что у нее было, это я». Он вдруг сжал челюсти и отвернулся. «Простите за беспокойство, господин Дроуди», — вежливо откланялся Йен, цепко ухватив меня за локоть и знаком показав, что за первое же слово «убьет» на месте, причем особо жестоким способом. «Благодарим за сотрудничество. Вы очень нам помогли. Как только что-нибудь выяснится, мы непременно вам сообщим». Опечаленный мужчина только кивнул, не удостоив нас больше своим вниманием. И даже не стал требовать выложить детали расследования немедленно. Просто отпустил и прикрыл за нами дверь. Хотя, наверное, его можно понять. Почти полвека прожил с теткой душа в душу, берег ее от всего мира. Можно сказать, был ее единственной опорой. А сегодня вернулся домой, и вдруг бац. Она мертва. Он все утро метался из угла в угол, не зная, что делать, потом носился из управления городской стражи к нам и обратно, старательно держал лицо, хотя сил даже на то, чтобы просто казаться спокойным, не хватало. Тем временем в его доме толпа шарится посторонних. Во дворе гадят чужие кони, ухоженный газон топчет грязными сапогами. А потом приходим мы и заявляем, что любовь всей его жизни не просто свернула себе шею на лестнице, а ее, оказывается, могли убить. Ох, нелегкий денек сегодня выдался у господина Дроуди. Однако по поводу амулетов я бы не отказался с ним поговорить. Это же золотая жила, если правильно приложить к ней руки и голову. Но Ян был настойчив и явно зол. Причем настолько, что беззвучно пообещал урезать мне оклад, если я не подчинюсь и не уберусь из этого дома вон. Пришлось смирить любопытство и уйти, мысленно пообещав себе когда-нибудь сюда вернуться. Потом кучу времени прождать, пока он закончит сосмотром остальных помещений. Затем долго трястись в бричке по пути в управление, едва зайдя внутрь, наткнуться на мрачного, как грозовая туча Годжа и услышать от него раздраженное «Не спешите раздеваться! У нас еще один труп!» Всю дорогу до очередного места преступления Енугрюма молчал. Вернее, сперва он все-таки завел неприятный разговор и, не особенно стесняясь в выражениях, высказал все, что думает о моих методах дознания. Ему, как выяснилось, не понравилось открытое вмешательство в его дело и тот факт, что из-за моей наглости мы могли лишиться ценного источника информации. Дескать, если бы Дроуди не был так расстроен смертью своей, ну пусть будет экономки, то после моей выходки мог вообще отказаться сотрудничать». Огласка отношений в его ситуации нежелательно, а настаивать, ввиду отсутствия улик и показаний амулета правды, мы не имели права. Так что, если бы Дроуди уперся и накатал жалобу бургомистру, всему нашему управлению грозила нехилая плюха от городского начальства. По мнению ена, я едва не послужил причиной большого скандала не говоря уж о том, что я поставил под угрозу тайну следствия, посмел не проявить должного сочувствия к чужому горю и вообще вел себя неподобающе. Когда я заметил, что Йен несет чушь, он обиделся. Когда я резонно возразил, что именно тот факт, что я надавил на свидетеля, помог немного прояснить дело, он обозлился. А когда я спросил, чего же он на самом деле испугался, последствий для управления или же лично для себя, и вовсе рассверепел. После чего ледяным тоном потребовал от меня соблюдать субординацию, а потом демонстративно отвернулся и до самого места назначения не произнес ни единого слова. Да, иногда его клинило, но, как правило, Йен быстро отходил, поэтому я просто пожал плечами и не стал ничего доказывать. Я поступил так, как посчитал нужным, не думая о возможном скандале, чужом неудовольствии или чьих-то пораненных чувствах. И раз это принесло положительный результат, то все остальное не имело значения. Разве нет? Дом следующей жертвы располагался на базарной улице, совсем рядом с торговой площадью, так называемым «центром города для бедных». Площадь в буквальном смысле была торговой. С самого утра там надрывали глотки продавцы, кудахтали куры, мычали коровы, визжали свиньи и скромно лежали свежие овощи на прилавках. Я там появлялся редко. Зачем, если я питаюсь в дешевых трактирах? А вот госпожа Одди заглядывала частенько и по вечерам любила поворчать на задранные до небес цены невоспитанных продавцов и мелких воришек, которых на таком хлебном месте всегда водилось в достатке. Нужный дом располагался буквально в двух шагах. Унылое, давно не здание, один взгляд на которое навевал беспросветную тоску. Зато он был построен из камня, а не из простого дерева и даже в два этажа. Забор вокруг него недавно подновили, немногочисленные деревья в крохотном саду явно подстригли, да и занавески на окнах висели чистенькие. Так что не исключено, что в доме недавно сменились жильцы и просто не успели привести его в порядок. А еще возле ограды я заметил знакомую фигуру заместителя начальника городской стражи, который отпустил штатный экипаж буквально за миг до нашего приезда и вот-вот собирался войти в дом. «Опять вы?» – устало спросил он, увидев нас. «Все трупы в свой холодильник собираете? Может, я вообще отзову людей, чтобы они не делали вашу работу?» «Было бы неплохо», – хмуро бросил Йен, выбираясь из брички. Дождавшись, когда из второго экипажа высадится остальная команда также хмуро кивнул им и скомандовал: «Рэйш, отправляйся в сад, осмотри тело. Родерик, ты с ним. Оглядишь все и занесешь в протокол. Парни, за мной. Мы пока займемся родителями. Гуга, вид, вы как обычно, все, разошлись. Не дожидаясь ответа, он неприязненно дернул плечом и, едва не толкнув Ларда, прошел в дом. Мог бы, правда, этого и не делать. Начальнику вообще не обязательно самому везде присутствовать. Но Йен есть Йен. И он пока не избавился от некоторых заблуждений юности. Поэтому мы с парнями понимающе переглянулись и, молча разведя руками, разошлись, куда послали. — Я с вами, — вздохнул Ларда, увязавшись за мной и гуном. Заодно, так сказать, введу в курс дела. Родители, как ты понимаешь, сперва обратились к нам. Что произошло, осведомился я, проходя на задний двор и распахивая ведущую в сад калитку. Несчастный случай. Да-да, очередной. И не надо на меня смотреть с таким скепсисом. Девочка просто играла в саду, собралась на дерево, но не удержалась, и я чуть не споткнулся увидев место преступления. Раскидистую яблоню, окруженную невысоким забором из коротких, мне по пояс, заостренных кольев. Прислоненные к ним ящики, позволяющие без проблем забраться на ствол даже ребенку. Поломанные ветки, на которых дозревало несколько зеленых яблок. И совсем еще маленькая тельца, обвисшая на импровизированном заборе и проткнутое насквозь аж в двух местах. Глядя на медленно развивающиеся платье на котором расплывались кровавые пятна, беспорядочно спутавшиеся золотистые волосы, перехваченные на лбу ярко-красной лентой и остекленевшие глаза на кукольном личике, мне впервые за последние десять лет захотелось выпить. «Когда?» — только и спросил я, изучив труп. Лардо принялся нервно теребить свой уз. Примерно свечу назад. Родители услышали крик, выбежали из дома, а она уже висит. Девочку звали Лори. Ей было восемь. Говорят, колье сняли со старого забора неделю назад. Решили сделать новую ограду. Выбросить сразу не решились. Думали, может, где пригодятся. А она просто играла. День, другой, третий. Отец сам помогал их вкапывать. Говорил, загородку для собаки сделает. Они ее раньше в доме держали, а тут кто-то повадился яблоки воровать. Вот он и решил. Пусть какое-то время псина поживет на улице. А теперь у него ни собаки, ни дочки, ни, похоже, яблони больше не будет. С корнями выкорчует, лишь бы никогда не вспоминать. «Эх, не зря говорят, что у Фола скверные шутки. Я раньше как-то не верил. А сейчас...» Он яростно почесал кончик носа, на который злорадно плюхнулась холодная капля с прохудившихся небес, и встряхнулся. «Ладно, работай, Рейш. Если опять скажешь, что дело ваше, то я сразу сворачиваюсь и не порчу своим людям сон. Если же нет...» Я дёрнул сбившийся на одну сторону плащ и пошёл убедиться, что в отличие от счастливчиков из городской стражи, у меня сегодня будет тревожная ночь. Хорошо, если без видений и шёпота. Всё-таки три смерти подряд — это слишком. Но тут даже духов выпускать не надо, чтобы понять, что никаких следов мы не найдём. На мой призыв тьма отозвалась мгновенно будто только и ждала, пока я открою ей душу. Лениво колыхаясь, сомкнулась вокруг черным капканом, жадно лизнула кожу, заставив ее похолодеть. Зашептала на ухо сотнями разных голосов. Обняла, запустив ледяные когти под одежду. А потом неохотно схлынула, оставив после себя едкий привкус горечи и непроницаемую для обычного света пленку на глазах, сквозь которую я совершенно отчетливо увидел горящую на лбу девочки и знакомую до боли печать. «Понял, уже ухожу», — поднял руки Ларда, когда я повернулся и коротко указал ему на выход. «Счастливо оставаться!» «Я бы тоже ушел», — тяжело вздохнул Родерик, проводив его завистливым взглядом но Йен мне этого не простит. И как ты умудрился довести его до такого состояния? Для этого нужен талант, но ты им явно не обладаешь», флегматично откликнулся я, отпуская тьму в освояси и на всякий случай все-таки попробовал взять след. Не вышло, естественно. «Ну да ничего. Зато не придется вызывать своих помощников, один из которых сразу же разорется» едва узнав о новом деле. А вторая мгновенно расквохтается. Жуку вовсе смотреть не стоит. Его в свое время подло зарезали в одном из переулков. Незачем лишний раз напоминать. Я прикоснулся ладонью к шершавой коре и на пробу тронул один из кольев. Острый. Потом, обернувшись на строчащего что-то у себя в бумагах с искоря, тщательно осмотрел тело. Мало ли... Но, как и в предыдущих двух случаях, ничего толкового не нашел и в задумчивости присел на первый попавшийся ящик. Что могло связывать пожилого отца-настоятеля, верного последователя рода и просто хорошего, если верить Ена человека, с боящейся открытых пространств экономкой и маленькой девочкой, за которой и грехов-то никаких не водилось? Родственные узы. Мало вероятно. Отец Нил никогда не был женат. У девочки имелись родители, а погибшая женщина вовсе оказалась сиротой. Ты по возрасту они не подходили. Для матери восьмилетней Лори Элизабет была слишком стара, а отец Нил к тому времени уже принял обет безбрачия. Но тогда, может, они пересекались в храме на службе или были посвящены одному богу. Вот только Элизабет не верила в богов и ни разу не посещала храм. Соответственно, не могла видеться с отцом Нилом. Девочка, быть может, и бывала там когда-то с родителями, но обычно посвящение происходит гораздо позже, да и знаков на ее коже никаких не было. Дроуди уверял, что посторонних в дом не водил. Поэтому вероятность, что его экономка могла встретить других жертв во время какого-то приема, собрания или иного мероприятия, равнялась нулю. Тогда где же связь? Где та ниточка, которая объединила этих троих и сделала их одинаково значимыми для убийцы? У них разные сроки смерти. По крайней мере, Лори умерла позже. Ничем не похожие места и способы гибели. Разное окружение и совершенно различные привычки. У них даже положение в обществе разительно отличалось. Храм, богатое поместье, квартал бедняков. Все трое только умерли одинаково странно. От самых, казалось бы, обыденных причин. Да еще печать смерти горела на их лицах обрекающей меткой. А во всем остальном я, как ни старался, не мог углядеть даже малейшего сходства. Да и кому они могли помешать? Что могли сотворить такого, раз их решили наказать столь необычным способом? В Алтории нет гильдии убийц, как та, что процветает в соседнем с нами Латейне. И Верль отнюдь не слывет негласной столицы преступного мира, чтобы здесь наказывали детей за грехи их родителей. В нашей глуши, где самая большая трагедия, это окружающий город непролазные болота, преднамеренное убийство — огромная редкость. Не говоря уж о том, чтобы оно было тройным, да еще в такие короткие сроки. Разве что это какой-то гнусный рок. Внезапно обрушившееся на город проклятие? Но тогда какого фола оно поразило троих самых неподходящих для этого случая жертв, у которых, к тому же, не было абсолютно ничего общего? Я остановившимися глазами уставился на притихший сад, в котором только слышался скрип пера и тихий шелест веток на яблоне. «Не понимаю». В первый раз за долгое время я совсем ничего не понимал. Отвратительное чувство. Мерзкое. Вот уж не думал, что когда-нибудь испытаю его снова. Арт, я закончил. Вдруг тронул меня за плечо, поднявшийся с соседнего ящика сыскарь. — Тебе здесь что-нибудь нужно? Я качнул головой. — Тогда идем. Надо найти Ена. Сходи один. Он на меня сегодня злой. Родерик понятливо хмыкнул и ободряюще хлопнул меня по плечу, после чего пригладил мокрые волосы, отряхнул с формы прилипшие яблоневые листочки и ушел, оставив меня бессмысленно глазеть на пронзенные двумя кольями труп маленькой девочки по неподвижному лицу, которой медленно стекали крупные дождевые капли».